Глава 4. В гуще зарослей. Отдаляясь от Сириуса, они пересекли оранжевые заросли, когда внимание их привлекла тревога, охватившая лесных обитателей. Куда-то скакали крупные размером с крысу насекомые, похожие на кузнечиков, бежали махноногие пауки, летели стайки голубых мотыльков, пробирались через мхи и разноцветные ящерицы. Все живое, могущее передвигаться было охвачено ужасом и спасалось от какой-то опасности, угрожавшей с севера. Что произошло? Почему покинули свои места насекомые, паукообразные, черви и присмыкающиеся? Астронавты остановились. Озеро, в было геологическим молотком на ноздреватую каменную глыбу, напоминавшую своими видами розовый туф, выпрямился и стал прислушиваться. Раздувающиеся ноздри Сергея, снявшего кислородную маску, уловили острый кисловатый запах, принесенный с севера порывом ветра. Этот непривычный для обоняния запах раздражал слизистую оболочку носоглотки, вызывал кашель и чихание. Потом астронавты услышали нарастающий шелест, потрескивание и сухое шуршание. Казалось, где-то ворошат хрупкую палую листву, мелкую солому или переворачивают множество клочков хрусткой пергаментной бумаги. Звуки эти приближались, усиливались. Зайдя на вершину крутого холмика, Борис Федорович и Сергей поняли причину всех этих необычайных явлений. Через заросли с севера на юг двигались десятиногие коричневые насекомые, сотни тысяч больших муравьев, переселяющихся, как видно, в новые места. Двумя плотными колоннами шествовали мохнатые насекомые размером с саранчу через оранжевую пущу и, достигнув подошвы холма, на вершине которого стояли люди, двумя живыми потоками стали обтекать его с востока и запада. Продолговатые тела их двумя перетяжками, покрытые хитиновым панцирем, металлически поблескивали, как рыцарские доспехи. Длинные усики шевелились, обнюхивая воздух. Острые челюсти готовы были вонзиться в личинку, в гусеницу, в червя. По бокам колонны цепочкой шли темно-коричневые большеголовые воины. Казалось, они охраняют шедших в строю от нападения с флангов. Но никто из насекомых не осмеливался угрожать этому прожорливому десятиногому воинству. От них бежало все живое. В единоборство муравьи ни с кем не вступали. Они наваливались на незадачливое существо скопом, облепляя его со всех сторон, рвали на кусочки, съедали живьем. Позади них, словно головешки после пожара, оставались чисто обглоданные хитиновые покровы, лапки, головы, крылышки. Куда они переселялись? Почему покинули свои муравейники? Какой инстинкт принуждал их идти на юг? Астронавты остерегались подходить к ним близко, не следовало подвергать себя риску нападения со стороны этих воинственных прожорливых созданий. Вероятно, укусы их не только болезненны, но и ядовиты. Приходилось вооружиться терпением и ждать. Выстрелами их не разгонишь, сапогами не растопчешь. Их неисчислимое количество. Поджечь лес, огородиться огненным валом от этой нечисти. Но ветер может перемениться и погнать пламя в сторону Сириуса. Астронавты не рискнули прибегнуть к помощи огня. Стоя за кустами, они издали наблюдали за муравьями. Только минут через сорок колонны начали сужаться и редеть, и мимо холма продефилировали последние вереницы носильщиков, бережно несущих куколки и личинки. Затих вдали шелест, замерло потрескивание, рассеялся острый запах. «Куда теперь?» – спросил Сергей. «Налево или направо?» Вон кто и рощицы, указал озеро на восток. Как красиво подумал Сергей, Любой с пунцовыми лианами и апельсиновой листвой тропического леса. Словно у нас на Украине во время бабьего лета, когда над вянущей травой летят на поблескивающих серебристых нитях отважные паучки, спеша использовать короткие осенние дни для своих паучьих дел. И как разумна эта окраска, на Венере много тепла, вот растения защищают себя от перегрева. Одни выставляют навстречу солнечным лучам, с трудом пробивающимся сквозь облачный покров. Светлые, розовые, кремовые листья, другие пушистые, белые, усеянные множеством волосков, третьи гладкие, глянцевые, почти зеркальные. Как мудро и целесообразно устроено все в природе. Сергей высказал слух эти мысли, он был человеком общительным и не привык скрывать от друзей своих размышлений. Какая там к черту мудрость, фыркнул Борис Федорович. Не мудрость, а расточительство. Из миллиона особей гибнет 999, выживает одна. Защитная краска – неизбежный результат многовековой борьбы за существование. Выживают и дают потомство только наиболее приспособленные. Почитайте когда-нибудь на досуге Дарвина и относительно мнимой целесообразности всего сущего с вами можно поспорить. Далеко не все, существующее в природе, устроено целесообразно. «Но красиво, согласитесь с тем, Борис Федорович, что красиво!» – не сдавался Сергей. «Эти пунцовые заросли неописуемой красоты, расцветка всего окружающего феерична!» «Смотря на чей вкус!» – упрямо настаивал на своем озеро, не склонный в этот момент к восторгам. «Вон то детище венерианской природы не вызывает во мне никакого восхищения!» Оно мне кажется отвратительным, отталкивающим, хотя строение тела его весьма целесообразно к образу жизни этого существа. А ком вы?» – спросил Сергей. «А вот об этом насекомище, видите?» И Борис Федорович показал рукой на противоположный берег озера, к которому они приблизились во время короткого, но горячего спора. В зеркальной воде отражались лапчатые листья, кремовые метелки, пучки желтых сережек. Чуть левее на гладком сизом в фоне отчетливо выделялся силуэт огромного насекомого, впившегося длинными суставчатыми лапами в толстую ветку. Размах прозрачных перепончатых крыльев его был больше метра. Бурые чешуйки с металлическим отливом покрывали брюшко. На голове с боковыми придатками сидели фасетчатые глаза. Рот был оснащен изогнутыми, как ятаган выступами. «С такой стрекозой!» – задумчиво проговорил Сергей. Голыми руками, пожалуй, не справишься, горло перегрызет. Дива венерианской природы не удостоила людей своим вниманием. До сознания его, по-видимому, не дошло, что на него с любопытством смотрят представители разумных существ другого мира на десятки миллионов километров, отстоящего от Венеры. Щелканье затворов фотоаппарата аппарата не вызвало у него испуга. Шевеля усиками и то сводя, то раздвигая челюсти, стрекоза сидела на дереве, пока из-за кустов не вылетела резвая стайка розовых мотыльков. Тогда хищница взмахнула крыльями, услышав зловещие шелестящие звуки, не сулившие им ничего хорошего, мотыльки испуганно заметались над озером, но стрекоза оказалась проворнее. Она быстро настигла одного из мотыльков, вонзила в него острые челюсти и, обхватив добычу когтистыми лапами, полетела к берегу. Вскоре она скрылась за деревьями. Это произошло быстро, почти молниеносно. Только что в воде отражались мечущие розовые мотыльки и преследующая их голубая стрекоза, и вот уже нет никого. Шелест крыльев замер в отдалении, и опять перед глазами лишь изогнутые стволы деревьев, причудливые ветви и глинцевидная листва которых двоится в озере. Постояв на берегу, разведчики повернули назад. Рискованно на исходе дня углубляться в тропический зарослик. Кто знает, какие земноводные нашли себе убежище в камышах, какие опасные и сильные хищники бродят в чаще.